Но Хемуль наклонился к нему и сказал серьезно, «Надо пойти проверить. Лучше идти вдвоем, чтобы нам никто не мешал». Они пошли, и скоро их фигурки исчезли в тумане, который поднялся и поплыл над землей. В лесу он напоминал огромный белый потолок, опирающийся на темные стволы деревьев. Это была неповторимая торжественная картина. Хемуль молчал и думал о своей лодке». Лодочная пристань ничуть не изменилась. Парусная лодка исчезла. Жижа из водорослей и ила лежала выше уровня высокой воды, а маленький челнок был вытащен на берег к самому лесу. Временами в разрывах тумана отчетливо виднелись море, берег и небо. По-прежнему стояла удивительная тишина. — Знаешь, что со мной происходит? — воскликнул Хемуль. — Что-то совершенно... совершенно невероятное. — У меня больше не болят уши. Ему вдруг ужасно захотелось довериться, откровенно рассказать о себе, но от смущения он не мог найти нужные слова. Снос Мумрика сдал неопределенный звук и пошел дальше. Вдоль всего берега, насколько хватало глаз, тянулась темная гряда, мокрая от воды. Под грудой водорослей и тростника скопилось все, что прилив, и штормы выбросили на берег. Разбитые в щепки бревна были утыканы гвоздями и всякими покорежившимися железяками. Море поглотило берег, Подступив прямо к деревьям, и в их ветвях застряли водоросли. Штормило, сказал снусмумрик Я стараюсь изо всех сил, воскликнул Хемуль за его спиной. Снусмоврик издал, как всегда, неопределенный звук, означавший, что он слышал сказанные ему слова и добавить ему нечего. Они пошли по мосткам. Под ними медленно колыхалась в так движению воды коричневая масса. Это были водоросли, оторванные с дна волнами. Внезапно туман растаял, и берег стал самым пустынным берегом на свете. «Ты понимаешь?» — спросил Хемуль. С мумрик сжал трубку зубами и уставился на воду. «Угу», — сказал он. И немного погодя добавил, «Мне думается, борта маленькой лодки нужно собирать внахлёст». «Да», — согласился Хемуль, «для маленьких лодок это гораздо лучше». «Их нужно смолить, а не покрывать лаком. Я смолю лодку каждую весну, прежде чем отправляюсь в плавание. Вот только с парусом я не могу решить, какой лучше, белый или красный. Белый — это всегда хорошо, так сказать, классический цвет. Зато, если подумать, красный парус — это смело. Что ты на это скажешь? Может, красный — это слишком вызывающе? Нет, почему же, — отвечал сну смумрик. пусть будет красный. Ему хотелось спать». Хотелось лишь одного — залезть в палатку и закрыться там ото всех. Хемуль всю дорогу рассказывал про свою лодку. «У меня есть одна странность», — говорил он. «Все, кто любит лодки, для меня ну просто родные. Взять, например, Муми папу. В один прекрасный день он поднимает парус и уплывает. Вот так, безо всяких. Уплывает и все. Совершенно свободный. Иногда, знаешь, мне кажется, что мы с ним похожи. Правда, немножко, но все-таки похожи. Снус издал неопределенный звук. «Да, в самом деле», — спокойно продолжал Хемуль, «ведь недаром его лодка называется «Приключение». В этом заключен большой смысл». Они расстались у палатки. «Это было прекрасное утро», — сказал Хемуль. «Спасибо, что ты меня выслушал». Снус закрыл палатку. От того, что она была зеленая, каждому, кто находился в ней, казалось, что снаружи всегда светит солнце. Когда Хемуль подошел к дому, уже наступил день — И никто не знал, что Хемлю подарило это утро. Филифьонка отворила окно, чтобы проветрить комнату. — Доброе утро! — закричал Хемуль. — Я спал в палатке. Я слышал ночные звуки. — Какие звуки? — спросила Филифьонка и закрепила крючком ставни. Ночные звуки! — повторил Хемуль. — Я хочу сказать звуки, которые раздаются по ночам. — Вот оно что! — сказала Филифьонка. — Она не любила окна. Они ненадежны. Ветер их то распахивает, то захлопывает. В северной гостиной было холоднее, чем за окном. Она села перед зеркалом и стала снимать бегуди. Ее слегка знобило. Она думала о том, что окна у нее всегда выходят на север, даже в ее собственном доме. И все-то у нее идет шиворот на выворот. Волосы не высохли как следует, и не мудрено в такую-то сырость. Кудряшки повисли, как проволока. А ведь утренняя прическа — такая важная вещь. Да еще мемла сюда явилась. В доме пахнет сыростью и запустением, и повсюду лежит пыль. Комнаты нужно проветрить, устроить хороший сквозняк, нагреть побольше воды и сделать генеральную уборку.